Монолог Прометея. Это Прометей перечисляет, что он сделал для рода людского. «Людей я сделал прежде неразумных, разумными и мыслить научил. Раньше люди смотрели, не видели и слыша, не слышали, в каких-то грезах сонных влачили жизнь, не знали древоделья». Не строили домов из кирпича, Ютились в глубине пещер подземных, безсолнечных подобно муравьям. Они еще тогда не различали Примет зимы, весны, пары цветов И лета плодоносного. Без мысли совершали все, А я им показал восходы и закаты Звезд небесных. Я научил их первой из наук, Науки числ и грамоте. Я дал им знания, И творческую память Матерь Мус. И первый я поработил ерму Животных диких, облегчая людям Тяжелый труд телесный. Я запряг в повозке лошадей Узде послушных Излюбленную роскошь богачей. Кто, как не я, Бегущий по морю, Льно крылое измыслил корабли. Скажу еще и больше, до меня не знали люди ни целящих мазей, ни снеди, не питья и погибали за недостатком помощи врачебной. Я научил их смешивать лекарства, чтоб ими все болезни отражать. Я научил их способом гаданий истолковал пророческие сны, что правда в них, что ложь. Определил смысл вещих голосов, примет дорожных. Я объяснил и хищных птиц полет, и смысл их знаков счастья и беду их образ жизни, ссоры и любовь, гадания по внутренностям жертвы, цвета и виды печени и желчи, приятные при жертве для богов. Все это так. А кто дерзнет сказать, что до меня извлек на пользу людям таившиеся под землей железо и серебро, и золото, и медь – Никто, конечно, коль не хочет хвастать, а, кратко говоря, узнай, что все искусство у людей от Прометея.